Глава шестая. Мне не нужна нянька, смущенно пробурчал я, когда Алиса подшивала мне на рубахе оторванные пуговицы, прямо в трамвае. Цени ее! Атари сидел на противоположной скамейке рядом с каким-то детком, залипающим в планшете. Цени каждый момент! «Ведь никогда не знаешь, который из них станет последним!» «Не нагоняй тоску!» «Простите, молодой господин, я почти закончила!» Она лихо откусила нитку и потянулась к моему воротнику. «Да я не тебе!» И, отвечая на ее немой вопрос, добавил, «Так, там долгая история!» Тебе понравится. Но это не точно. Рубашку оставите в корзине. Ее срочно нужно постирать. Где вы так умудрились перепачкаться? Это часть той самой долгой истории. Алиса кивнула и продолжила шитье. Под ногами у нее шуршали пакеты с едой. Успела при тарится в круглосуточном, пока мы ждали трамвая. Умиротворяющий стук колес успокоил оставшиеся в сполохе адреналина, и я понял, как сильно утомился. Спать не хотелось, но вот полежать минуток пятьсот без движения, очень даже. «Почему ты пошла меня искать?» — спросил я у служанки, «Вы обещали вернуться до двенадцати, как только поговорите с графом Барагосиным», — пояснила она. «Когда часы пробили полночь, я подождала еще пару часов, места себе не находила и пошла на ваши поиски. Так торопилась, что забыла очки, а нитки с иголкой и зонтик, значит, не забыла». Спасибо, хоть вблизи видит нормально, а то палец бы себе пришила сейчас. Поплутала, поискала вас в любимых барах и даже ворущую глотку заглянула. Ха-ха-ха-ха-ха, любимые бары, караоке-бордель, а вы умеете вести светскую жизнь, виконт». Засмеялся рыцарь. «И одинокая красотка носится по всему городу в поисках своего принца, который накидывается, как свин, и щупает девок. Ай-яй-яй!» «Тихо там!» Мысленно процедил я. «Сиди и завидуй молча!» «Мне сказали...» что одного юношу, похожего на вас, забрали в участок. Я последовала туда. Толстый джентльмен в регистратуре попросил оставить мой адрес и телефон и только после этого сообщил, что вы покинули участок и ушли в неизвестном направлении. Видимо, разминулись. Повезло, что я тебя заметил». «Ну да, в тумане она меня с пяти метров различить не могла. А каким образом те типы к тебе примазались?» «Хотели познакомиться. Угрозы не представляли. И к тому же из вашей академии. Я не хотела проблем, потому старалась не обращать внимания. Потом как обратила, и теперь один точно заедет в больницу. Ясненько? Стоп!» Ты сказала, что я искал встречи с Барагозиным? А на кой ляд? Мы с ним не друзья и не товарищи. Все общение сводится к приветственному игнорированию друг друга. Не знаю, молодой господин. Надо заглянуть в НАДО на выпускной и спросить у графа, как прошла наша встреча. И на кой хрен она вообще была нужна? И чую, ответ мне не понравится. «А те засранцы тебя на поединок чести не вызовут?» — спросил рыцарь, украдкой поглядывая в глубокое декольте Алисы. Там было на что посмотреть. Сам с трудом удерживался, чтобы не окунуться всем вниманием в этот упругий омут. «Хм, на дуэль, что ли?» — мысленно ответил я. «Не имеют права, я виконт, а они баронеты, им не по статусу. Если с каждым крестьянином стреляться, тогда благородные очень быстро переведутся» и настанет равенство под флагом цвета крови. Да к тому же дуэли сто лет как запрещены законом. Мало кого это останавливает, правда? <связь> — Значит, обычная пьяная драка не в счет, — хмыкнул Атари. — Тогда хорошо. А затем внимательно вперился в меня своими полыхающими глазами. «Парень, у меня тут вопрос, а почему мы, собственно, едем на трамвае, а не на твоей личной повозке, машине или что там у аристократии сейчас в ходу?» «Ну, я виновато почесал кончик носа, это тоже своего рода долгая история». «Ты не смог открыть врата в бездну?» «Хорошо, с кем не бывает, и я это нехотя принимаю. Но ты к тому же нищий!» Атари пребывал в шоке. «Это как пригласить даму на светский раут себе в постель, Признать, что твой меч не выйдет сегодня на войну и в довесок насрать в латы. Ты не можешь быть настолько безнадежным. Я просто отказываюсь в это верить. Удар ниже пояса, но справедливый. Мне было дьявольски неловко перед рыцарем, но что я мог поделать? вывалить на него сходу всю правду, что я магический калека без гроша за душой, он, может, и отстал бы. Вместе с артефактом бы выпрыгнул из груди и был таков. Лучше пойдет, как колобок, поищет кого-то посостоятельнее в дорогой лисьей шкуре. Мощенная дорога, ведущая в поместье, петляла, По запущенному саду огибала отключенный от водоснабжения фонтан и приводила к поросшему плющом особняку. Чудесный памятник архитектуры сейчас напоминал забытый в лесу зонтик. Вроде есть, вроде красивый, а нахрен никому не сдался. Алиса спешно ускакала вперед, ссылаясь на готовку завтрака, а я остановился у разбитого корыта, то есть у своего прекрасного поместья. Надпись белой краской на двери не оставляла никаких сомнений о моем бедственном положении. Нищеконт! Добро пожаловать в мою скромную аби... Пыль ударила в нос... От моего громогласного чиха створка на чердаке отвалилась и грохнулась на землю. — У тебя аллергия? — Да, — шмыгнул носом. — На отстойную жизнь. Я сначала подумал, это псарня, — поджал губы Атари, — а само поместье где-то за ним ты меня задраконить решил вспылил я правда думаешь я взял и специально свою жизнь по известному месту пустил «Ха -ха, расслабься неожиданно усмехнулся он так даже интереснее дверь скрипнула под ногами захрустели нераспечатанные письма рассыпанные здесь небольшим островком. «Письма от любимой бабушки?» Атари сел на корточке, разглядывая адреса на обороте. «Кредиторы, художество на двери их рук дело. И в отличие от бабули, они обо мне никогда не забывают. О, кто-то контактный номер оставил». Я украдкой посмотрел на конверт. А нет, пардон, это сумма долга. «А чего так много цифр?» Обомлел призрак. У него аж аура сменила цвет с золотистого на бледный. Ты, походу, не стесняешься деньги транжирить. «Рационально инвестировать». «Куда?» «Э, «В лучший актив». Я заставил себя улыбнуть, хоть и выглядело это так, будто я старательно скрываю боль. в Себя. — Я так понимаю, пятьдесят рублей ты жандарму не вернешь. — Правильно понимаешь? <свят> — ха <свят> Ты банкрот, да еще не обладающий даром! В голос захохотал Атари. «Господи, ты натурально должен быть на обложке журнала жалкое зрелище!» «Без тебя знаю, блин!» — насупился я. «Может, я сам попросил по башке шарахнуть, чтобы забыть весь этот кошмар, и какая у меня дерьмовая жизнь? А тут ты выискался, откачал меня!» В следующий раз набью татуировку на груди. Не реанимировать. Здаром помогу», — примирительно поднял руки Атари. «А вот с финансами как-то сам разгребай». «Да ну!» Я прошел по просторному холлу на первом этаже, ступая по шахматной плитке пола мимо пустых квадратов Проданных картин, пока не оказался у двери в свой рабочий кабинет. До недавних пор принадлежащий отцу. Ты думаешь, куда я все деньги оставленные бати спустил? На гулянки. Ну, не без этого. Деньги раньше были, но со смертью отца часть предприятий отжали любимые родственнички и совет правления». Я все еще числюсь акционером, но выплаты улетают на покрытие многочисленных долгов. В кабинете, отделанном лакированным деревом и бирюзовыми вензелями обоев, я провел широким жестом на разбросанные тут и там книги по экзорцизму, демонологии, призыву артефактологии, эхосом, разломом, дару и ритуалом. Книги пылились под открытыми панорамными окнами, куда сквозь потертую штору тянулось солнце. Грязная рубаха полетела на пол к другим нестиранным вещам. «Осердно читал и ждал, когда силы сами свалятся с неба, не унимался рыцарь, не только, еще обращался к специалистам различного толка, к подругам из блядушника, не унимался Атари. «Да что ты заладил, а?» Атари повертел глобус, насколько хватило его призрачных сил, а затем принялся изучать заваленный разными рекламными брошюрами стол — Мадам Бон прочитал по слогам рыцарь, — ты всерьез надеялся, что человек с таким именем раскроет твой дар? — Я уже ни на что не надеюсь, понял? Я плюхнулся в продавленное кожаное кресло. — Вся сила, которую могу использовать, твоя. Могу поделиться. На его лице сощурились уголки глаз. Или выяснить, в чем причина твоей бездарности. Ловлю на слове. Но вообще я завалил экзамен. На губах заиграла мрачная усмешка. Конечно, если я успею за две недели набить ранг, вручить взятку или покорить эхо, то меня могут переаттестовать. Было бы круто, если посодействуешь. Кстати, о рангах охотников. Мне бы не помешал телефон. Вроде в столе где-то валялся старенький «Аппелсин Икс». Я выдвинул пару ящиков, и да, под кипой бумаг оказался смартфон. Запылился малость, и кристалл в нем почти сел — но ничего, на пару дней жизни хватит. Зацени, в этом маленьком черном зеркале заключена вся жизнь любого человека. Не густые у вас жизни, раз в такую маленькую коробочку помещается. Пожал плечами Атари и отметил. Тебе бы сходить помыться. Я все понимаю. Мы вернулись из похода, Но это не повод оставаться свиньей. Черт, а он прав. Я чумазый, весь в крови, поту и грязи, будто на настоящую работу устроился. И потом надо хорошенько поесть. «Алиса!» Я вышел из кабинета... По дороге сбросил туфли, скинул пиджак и принялся расстегивать пуговицы на рубахе. «Чего сегодня на завтрак?» «Стык! Небольшой прожарки! С кровью под соусом к ткебали! Свежим хлебом и овощным салатом!» Донеслось с кухни. Во рту тут же набежали слюнки. «Фига себе!» Я малость впал в ступор. А в честь чего такой шедевр кулинарии? Ваш выпускной. Вам не по нраву, молодой господин? Рыжая голова служанки показалась с кухни и чуть склонилась в вопросе. Отнюдь я в восторге, но позволь спросить. Я подозрительно смерил ее взглядом. Ох, как же горячо на ней смотрелась форма горничной, подчеркивая самые важные места. Подобный вид пробуждал аппетит совсем иного толка. Хм, а откуда деньги? Ваши друзья поделились. Дро! Ах эти! Старое доброе мародерство! Куда даже без него, конечно, было бы расточительно не пошарить в карманах поверженных врагов. Вот что значит люди, воспитанные на компьютерных игрушках. Все тянет лут собирать. Боже, до чего я опустился! Чуть не запамятовал. Хлопнул себя по лбу. «У меня тут новое приобретение я задрал рубашку демонстрируя свеженький шрам прикольно правда у, -у, у светится алиса завороженно потянулась к нему рукой не трогай оно кусается я отошел на шаг я серьезно вр -р -р -р. оскалился в улыбке от «Не больно?» — спросила служанка. «К счастью, нет. А теперь позволь, я пойду помоюсь. От меня воняет, как от бездомного». «Наверное, пора привыкать к такому запаху. Вступление в клуб бомжей все равно не за горами. Также я предложил Атаре пошарахаться по дому, провести себе экскурсию без гида. А пока я...» Посмотрел на экран телефона. Нужно кое-что проверить.